Глава седьмая. Наши тайны, наши монстры, питающиеся нашими страхами. Я снова шла по этой улице, по улице, на которую больше никогда не сворачивала. Ночь, густая, тёмная, оседала плотным покрывалом на небе. Тёмные тучи скрывали звёзды. Ветра не было, но прохлада окутывала плечи, проникая под плащ. Я шла из таверны, в которой работала подавальщицей. Торопилась, ведь до рассвета оставалось немного. Привычные действия — пробежаться вдоль улицы, свернуть в проулок, вскарабкаться на забор и юркнуть в спальню через незапертое окно. Привычные, но той страшной ночью всё пошло наперекосяк. Услышав отчаянный крик, я, не думая, рванула через старый низкий деревянный забор. Дерево давно начало рассыпаться, труха осталась у меня на ладони, но я не обратила на это внимания, потому что полный боли крик раздавался снова, подгоняя меня. На чужой задний двор, поросший высокой травой, я влетела, не помня себя. Тёмный силуэт крупного грузного мужчины показался вначале мне монстром, но рассеянный свет, идущий из распахнутой настежь двери, расставил всё на свои места. Замахиваясь хлыстом, свист которого бил по ушам, он опускал его на вздрагивающий воющий комок. С места, где я стояла, было не рассмотреть, животное это или человек. Но вот мужчина пьяно перетёк с ноги на ногу, а комок перекатился по земле, попадая под свет. Еле живой мальчишка лет пяти в разодранной рубахе уже не выл, а просто скулил. «Эй, ты!» окликнула я мерзавца. Глаза бегали в поисках от чего-нибудь, чем я смогла бы отбиться, но не находили. «Вали, пока кости целы», — грозно рявкнул у в о л е н пьяно качнувшись. Так и не обернувшись, чтобы посмотреть, кто его окликнул, громадина вновь размахнулся хлыстом. Я бросилась ему на спину, пытаясь остановить, но меня легко перекинули через плечо, словно котенка. Что не помешало мне кинуться на него еще дважды. Силы истончались, тело горело от боли. Стащив меня с себя, мерзавец в очередной раз приложил меня о землю. Голова загудела, в тот же миг взорвалась темнотой. Что-то тёплое, почти горячее стекло свиска, а во рту застыл противный металлический привкус. Сил подняться у меня не осталось. Я больше не могла драться, но всё ещё могла попытаться сделать хоть что-то. Хоть что-то, чтобы хлыст, свист которого страшно разрезал ночное небо, не коснулся мальчишки. Подтянувшись на руках, я как смогла закрыла его с собой, выставив вперёд трясущуюся руку. Моя рука была моей единственной защитой, чтобы хлыст не попал по лицу. И он не попал, потому что удара, как и в ту ночь два года назад, не последовало. Когда я всё же осмелилась открыть глаза, то не нашла мерзавца. На том самом месте, где он стоял всего мгновения назад, лежала горсть пепла, от которой шёл лёгкий дымок. Ветер, самый обыкновенный ветер, д у н о в е н и я которого мы ждали жаркими днями, вдруг появился и размёл пепел по примятой траве. Моя же рука была объята пламенем. Огонь, который я не ощущала, но которого испугалась. Замахав рукой, ударив несколько раз ладонью о землю, я смогла сбить пламя, но думать о себе сейчас было некогда. За моей спиной продолжал тихонько подвывать мальчишка. Ему помощь требовалась гораздо больше, чем мне, и требовалась срочно. Подступившись к нему, я как смогла аккуратно взяла его на руки. «Привет. Я Павлиция», – произнесла я запекшимися губами. Пронзительные темно-зеленые глаза были полны слез. Мальчишка дрожал, свернувшись клубком у меня на руках. «Я д а к проговорил он еле слышно. «Мне больно». Открыв глаза, очнувшись от кошмара, что периодически снился мне, напоминая о том, что произошло два года назад, я просто смотрела в потолок, вспоминая то истязающее чувство бессилия, которое окутывало меня, пока я несла Дагилта в дом покинутых. Я помнила, как старалась идти быстрее, почти бежать, но каждый мой шаг отдавался болью в мальчишке. Он почти не плакал, не кричал, но все сильнее стискивал зубы, не имея сил даже держаться за меня. Я помнила, как громко кричала у калитки, как на у л и ц у по ступенькам выбежала старшая сестра, облачённая лишь в сорочку. Неровный огонёк свечи едва ли что-то освещал, но голос мой она узнала. Потому и ринулась меня спасать. Только спасти нужно было не меня. Я мерила шагами коридор всё то время, пока осматривали Даггилта. Не д а в а л о с ь в руки старшей сестре, отказывалась обрабатывать раны, но к утру сдалась, когда стало ясно, что с мальчишкой всё хорошо. Вызванный целитель излечил его тело, как и всегда отказавшись от монет. ы Но никто не мог вылечить его искалеченную душу. Только время. Мальчишка не сразу рассказал мне о том, кто был тот человек. Первые недели он вообще ни с кем не разговаривал, но я приходила каждый день и каждый день говорила о том, как прошел мой день и что интересного случилось в доме покинутых. д а к слушал, иногда улыбался, а потом все же начал мне отвечать. Он сказал, что мать его умерла, а он остался с отчимом, который выгнал его из дома. В ту ночь мальчишка пробрался в дом через окно, потому что хотел есть, но сбежать от расправы не успел. Он не спрашивал, что стало с его отчимом, никому не говорил о том, как мы встретились. Лишь однажды с любопытством шепотом поинтересовался у меня, действительно ли я могу призывать огонь. Я на тот момент ответа на этот вопрос просто не знала. Да и заботило меня совсем другое. У меня появилась тайна, которая не давала мне спокойно спать по ночам. Я не просто видела чужую смерть. Я стала ее причиной. До самого утра я так и не сомкнула глаз. Поднявшись с рассветом, привела себя в порядок, но на завтрак не пошла. Чувствовала, что не полезет. Да и есть перед физподготовкой не хотелось, о чем я потом, конечно же, пожалела. Длительный изнуряющий бег выпил из меня остатки сил, так что на занятии по некромантии меня запросто можно было принять за мертвяка. в ы г л я д е л я соответствующе, о чем мне с удовольствием поведала Рикола, когда мы остановились в числе других своих однокурсников у больших кованых ворот кладбища. Зелёная защита нервно потрескивала на воротах и заборе, вызывая вполне обоснованные опасения. Без куратора подходить ближе я не желала. «Итак, все собрались», — послышался воодушевлённый голос преподавателя. а п о й д я мощное дерево, он прошёл через толпу раступившихся студентов прямо к воротам и приложил к ним ладонь. С его губ срывался рваный шёпот, пока защита трещала сильнее, периодически вспыхивая. Мигнув в последний раз, она исчезла, а ворота распахнулись сами собой. Только входить никто не торопился. Обернувшись к нам, преподаватель достал странный кругляш и повесил его себе на шею. Если это был защитный артефакт, то почему нам не выдали такие же? «Сегодняшнее занятие для вас является ознакомительным. Наша с вами задача как следует рассмотреть восставших мертвецов и определить их вид и класс по внешним признакам», объяснял мужчина. «Кто скажет мне, в каком случае нежить восстает без участия некроманта?» «Студент Абрес». «Если в воздухе скопился большой уровень остаточной магии». Важно ответил тот самый студент, смешливо в ы п и т и вперёд подбородок. «Совершенно верно. Учитывая, что кладбище находится на территории Академии, где магии всегда в достатке, наши уважаемые мертвецы поднимаются чаще, чем где-либо, что для нас с вами, несомненно, является плюсом». Мягкая улыбка тронула бледные губы, но быстро исчезла. «Напоминаю правила поведения на кладбище. К могилам и нежити близко не подходить, руками ничего не трогать. Если увидели мертвеца, сообщайте мне». «В обморок не падать, резких движений не делать, не визжать, не орать, не драться. Мертвецы у нас действительно уважаемые, даже в посмертии». Закончив наставление, преподаватель Вантерфул первым отправился за ворота. За ним н е с т р о й н о й вереницей потянулись студенты. Их неохоту я отлично понимала, потому как и сама не горела желанием ступать на территорию кладбища после таких-то наставлений. «Там дышать-то вообще можно?» – спросила я у р и к о л ы Девушка, как и я, топталась перед воротами в числе последних. А где-то там из недр кладбища уже слышался первый крик, абсолютно не вдохновляющий, на подвиги. «Дышать можно, но не стоит», — посоветовала некромантка. «И это, не стой рядом со мной. Не хочу, чтобы меня задело заклинанием, когда тебя примут за мертвяка». Проигнорировав колкость соседки, я первая ступила за ворота. Кладбище сами по себе не вызывали у меня негативные эмоции. Обычно там стояла давящая тишина и словно сотканная из паутины спокойствия, и совсем не пахло сладковатым ароматом разложившейся плоти. Но это обычно. Здесь же мне пришлось почти сразу достать из кармана платок собственноручно коряво вышитыми инициалами и прижать его к носу. Дышать было просто невозможно. Чёрная земля, редкая зелень ссохшейся травы. Удивительно, но здесь было гораздо холоднее, чем за воротами. Холод шёл будто от самой земли, вытягивая тепло моего тела даже сквозь одежду. Нравилось ли мне находиться здесь среди серых покосившихся памятников и каменных плит? Определённо нет. Но я была вынуждена, как и другие студенты. Студенты, чьи крики то и дело разносились по кладбищу время от времени, переходя в вой. Кажется, мертвецы впечатляли, но мне пока везло. Гуляя по узким тропинкам между низкими коваными н оградами, нежить я так и не встретила. Зато со всех сторон успела рассмотреть одинокое светлое здание, занимающее самый центр кладбища. Оно не имело опознавательных знаков или табличек, зато к нему были прислонены с десяток лопат. Услышав, как хрустнула ветка, я схватилась за лопату и обернулась. Но ни одного мертвяка не было на горизонте. к л а д б и щ е вообще казалось тихим и мирным, будто я тут находилась одна. И я бы, быть может, поверила, если бы хруст не повторился. «Кто здесь?» – произнесла я громко и четко, крепче сжимая черенок. Решив не стоять столбом, а вернуться к однокурсникам и преподавателю, я медленно отступала по дорожке. Замирала, когда хруст повторялся, но определить его причину у меня никак не получалось. Он словно разносился то с одной стороны, то с другой, совершенно дезориентируя. На этом я и попалась». Я отступала спиной назад, оставляя себе место для манёвра, а потому не успела отреагировать, когда в качестве преграды на моём пути оказалась низкая ограда. Запнувшись, я нелепо махнула лопатой и повалилась назад. Но земля не оказалась там, где должна была быть по моим расчётам. Сердце ухнуло в груди от страха. Зато хруст повторился прямо подо мной, стоило мне рухнуть на некрепкую поверхность. Она продолжала рушиться под тяжестью моего веса, заполняя тошнотворным ароматом гнили всё вокруг. Я упала в прямоугольную яму. Это видела отчетливо со своего места, как кусок неба. Но чего я точно не видела, так это того, что лежало подо мной. А оно явно было живое, потому что обняли меня очень даже живенько. Я бы даже сказала по-свойски, за ноги. «Здравствуйте», — решила я быть вежливой, медленно приподнимаясь на руках. Рука скользнула по и с л е в ш е й плоти, нащупав чужую кость, но так как мы пока не перешли на новый уровень отношений, пальцы свои я решила использовать по-другому. черенок лопаты для этой цели очень подходил, потому как именно он сейчас был единственной преградой между мной и ожившим трупом. Острая часть моего орудия упиралась туда, где у кого-то когда-то явно находилась шея, и этот кто-то собирался меня немножко съесть, с аппетитом клацая зубами. б е з п р о с в е т н о г о дня. Неожиданно недовольно поздоровались со мной в ответ, продолжая щелкать зубами. Такого поворота я совершенно точно не ожидала. Никогда не слышала, чтобы восставшие говорили. Но раз мне попалась такая разговорчивая и вежливая нежить, то, может быть, и не все так плохо. Простите, что я к вам тут упала. Вы не против, если я вас оставлю? Я-то, может, и не против. А вот уважаемый Ракинт Фаукус очень даже да. Зло усмехнулись почему-то сверху. Убогое, ты сломала мое домашнее задание. Вот тут-то я и поняла, почему голос мертвяка показался мне смутно знакомым, потому что говорила со мной совсем не и с т л е в ш а е от времени учебное пособие. Медленно подняв глаза, я во всей красе рассмотрела Йонтина, нависающего над ямой. Он опирался на точно такую же лопату, яростно сверкая своими глазищами, и в ы г л я д е л настолько жутко, что щелкающий челюстями мертвец показался мне очень неплохой компанией. Настолько неплохой, что я снова схватилась за его ногу, а точнее за то, что от нее осталось, но на этот раз не без последствий. Со знакомым хрустом нога дернулась и осталась в моей руке. Вот тут-то я и испугалась. И почувствовала то, чего никогда в жизни не ощущала. Холод. «Дикий холод, ледяной коркой, покрывающий внутренности, замораживающий кровь». «Ты это... Ты чего?» Всполошился кто-то, но я не понимала, кто и не хотела понимать. Я ощущала силу, что п л а в и л а с ь льдом под кожей, з а с т а в л я л а деревенеть каждый сантиметр тела. Я слышала дикий вой чего-то похожего на сигнал жандармов, но гораздо громче и протяжнее. Я чувствовала тех, кто просыпался, и д я на мой зов, и не могла их остановить. А еще я взлетала. Взлетала над ямой, над кладбищем, п р о н и з ы в а е м ы е яростными ветрами, ш т о рвали мою мантию. Я летала, а из многочисленных могил восставали мертвецы. Выкапывались, разгребали землю, со скрежетом сдвигали плиты. «Студентка!» — раздался громогласный вопль преподавателя, бегущего к нам от толпы всполошившихся студентов. Сейчас, в эту самую секунду, обнаружив себя парящей в воздухе, я осознавала абсолютно всё. Но что с этим делать, просто не знала. «Студентка!» — повторно окликнули меня. я «Вы что натворили?» «Я это не контролирую!» — прокричала я в ответ, стараясь лишний раз даже не дышать. Я не понимала, как это работает. Вдруг я поднимусь еще выше? Или полечу куда-нибудь и застряну? А если вовсе упаду и разобьюсь? Высота-то была не маленькая, этажа три точно. Заметив толпу нежити, активно выбирающуюся на поверхность, преподаватель резко затормозил, будто перед ним внезапно выросла стена. На то, чтобы оценить ситуацию, у него ушло несколько секунд. И вот по его лицу я почему-то сразу поняла, что все плохо. все очень и очень плохо. «Первый курс живо за ворота!» прогрохотал его сильный голос. Тон его стал непримиримым, твердым. Приказ не вызывал и толики, и сомнений, а потому и инстинктивно тоже дернулась в сторону ворот, но вовремя себя остановила, не хотелось улететь за пределы академии. Еще мгновение преподаватель Вантерфул потратил на то, чтобы с кем-то связаться по личному артефакту. Мне со своего места его речь была не слышна, но зато ее отлично слышал Йонтин, подобравшийся к мужчине. Студент согласно кивнул на слова некроманта. После этого они оба повернулись лицом к нежити, судя по всему, напрочь позабыв о том, что я еще здесь. Выразил мое недовольство очухавшийся мертвец и резвенько п о п ё р к вкусным н е к р о м а н т о м Почему они вкусные, я так и не поняла. Эта мысль просто пришла в мою голову. Стоило мне только взглянуть на мужчин в попытке оценить их с гастрономическим интересом, как и остальные у мертвых решили себе ни в чем не отказывать. Словно быстрые ручей они потекли в одном и том же направлении, оказавшись на удивление ловкими. Уверенные в своих силах некроманты, чьи л и ц ы имели самое зверское выражение, внезапно снова остановились прямо подо мной. «Не выстоим!» — обреченно вынес свой вердикт Йонтин. «Согласен», — произнес преподаватель и... Снял со своей шеи тот самый кругляш и подкинул его над своей ладонью. Тьма хлынула из его рук, пронзая неведомый артефакт. Раскололся он все с тем же зеленоватым светом, который указывал на защиту кладбища по периметру. «На секунду меня ослепило». Робкая надежда, что всё это сейчас закончится, только проклюнулась в моей груди и тут же в муках скончалась. Не знаю, чего ждали некроманты, но по их лицам было предельно ясно, что неведомая штуковина не подействовала. Мертвяки как бежали, теряя с левшие тапки и конечности, так и продолжали бежать. А трое и вовсе уже достигли своей цели. а х С воинственным кличем в ногу студента вцепилось его домашнее задание, выбравшейся из ямы. х а р а з я в и л гнилой рот второй, намереваясь оттяпать руку преподавателя. Но и с т л Вантерфул оказался не промах. Выхватив из рук Йонтина лопату, мужчина снес голову своего зомби, а затем толкнул обратно в яму одноногого. Однако это было только начало. Мертвяки кидались на тепленьких некромантов один за другим. В какой-то момент мне даже стало любопытно, кто победит в этой битве. Сначала я ставила на восставших, но минуты через три на кладбище переместилась подмога. Неизвестные мне мужчины абсолютно точно являлись преподавателями. Четвертой в их компании оказалась директриса. Битва пошла куда интереснее. Не зная всех возможностей противников, я болела то за одну команду, то за другую, пока мне это просто не надоело. Зомби никак не хотели упокоиваться. Если им ломали ноги, то они подползали к своему обеду. Если руки, то пытались вгрызться зубами. А если летели головы, то их просто брали в руки и продолжали нападение. «Истал!» – о к л и к н у л своего сына Магеса. «Не поддаются!» – рявкнул мужчина, уже в третий раз пытаясь выстроить плетение. Плетение у него очень даже получалось. Яркие зелёные нити переплетались в некое подобие сети, но стоило этой сетке полететь в мертвецов, как она попросту рассыпалась. Причём у всех. За преподавателем в а н т е р ф у л о м и другие некроманты потерпели поражение. А я что-то так устала висеть в этой неизвестности. Широко зевнув, я со всей ясностью осознала, что дико хочу спать. Веки непроизвольно с л и п а л и с ь Вот вернусь в комнату и сразу лягу спать, решила я, подавляя ещё один зевок. И стоило мне только произнести про себя эту волшебную фразу, как мертвецы в единый миг рухнули, как подкошенные. Знакомый хруст, издаваемый костями, показался оглушительно громким в создавшейся тишине. Не поверив своим глазам, я была настолько удивлена, что позабыла о сне. «У кого получилось?» – требовательно обернулась Магеса к некромантам. Преподаватели недоверчиво посмотрели друг на друга, а потом все вместе перевели взгляд на Йонтина. Студент пытался отцепить от своей ноги чужие пальцы, застывшие крепкой хваткой. Его домашнее задание оказалось упорным. Заметив к себе интерес, он зло отчеканил. «Это не я». И тут же с сарказмом посоветовал. л у б о г а и спросите». Все головы, как по команде, тут же были з а д р а н ы Колкие взгляды скрестились на мне, заставляя поёжиться. А ещё я разозлилась и от всей своей щедрой души разрешила таки одному сцапать противного некроманта. Ну, как разрешила? Я просто подумала, что было бы неплохо, если бы мертвец сейчас ожил и напугал мерзавца. Зря подумала. Словно по щелчку пальцев разом ожили все и сразу, но полностью подняться на ноги не успели, потому что в своих мыслях я с диким воплем прокричала одно единственное слово — «Спать». Во второй раз грохот костей оказался не менее впечатляющим. «А можно я уже спущусь?» — полюбопытствовала я, отчаянно делая вид, что произошедшее ко мне никак не относится. «А вы уверены, что вам надо?» — неожиданно спросила директриса с неудовольствием, осматривая полуразрушенное кладбище. После её вопроса я так уверена уже не была, но тоже, повертев головой, решила ни в чём не сознаваться. Ведь кому-то придётся устранять все последствия произошедшего, а быть тем самым козлом отпущения мне ой как не хотелось. На остаток дня у меня имелись другие планы. «Все последствия устранить!» Словно подслушав мои мысли, приказала Магесса и растворилась в воздухе. Вслед за ней сбежала ещё т р е некроманта. В итоге на кладбище остались только Йонтин и преподаватель Вантерфу. Он-то ко мне и обратился, не сдержав тяжёлого вздоха. «Спускайтесь, студентка!» У меня к этому времени имелся только один вопрос. «А как?» Ещё вчера я даже подумать не могла о том, что моё обучение в академии будет проходить в таком странном формате. Зависнув в воздухе всё над тем же местом, я слушала длинную лекцию преподавателя, пока злой Йонтин перетаскивал мертвецов обратно к их местам захоронений. Время от времени студент отвлекал г а л е ц и я в а н т е р ф у л а уточняя, где именно был похоронен тот или иной трупик, и тогда я просто бесцельно висела в воздухе, стараясь не забыть те пристранные формулы, которыми в меня только что кидались. Когда второкурсник отвлек преподавателя в десятый раз, нервы мои уже были на п р е д е л е В общем, я просто психанула. «Встать!» — отдалая мысленный приказ, стараясь каким-то неведомым образом дотянуться до каждого мертвяка. Мою команду они выполнили тут же, словно и не лежали кто где секундами ранее, изображая полное отсутствие активности. Сказать, что некроманты в этот момент напряглись, это ничего не сказать. «Вернуться на свои места!» – рявкнула я от души и с немного злорадным удовольствием наблюдала за тем, как восставшие возвращаются к своим могилам. Они сами закапывались, сами сдвигали плиты и даже памятники себе поправляли. «Мой любимец, убивец-одноногий, и вовсе вытащил воткнутую в землю лопату и пополз вместе с н е й в сторону Йонтина. Вручив ее студенту, уважаемый даже в посмертии маг скользнул обратно к себе в яму, занял открытый гроб, поправив подушечку, и, удобно расположившись, принялся ждать, когда его закопают. Даже костлявые руки на впалой груди сложил». Понаблюдав за этим непотребством, второкурсник медленно обернулся взглядом полным ненависти, находя мою повисшую в воздухе тушку. «А я что?» А я абсолютно ничего, никаких формул не произносила, плетений не плела и заклинаний не говорила. И уж тем более не высчитывала деление своей силы, потому что элементарно не знала, как. Но, честно говоря, я была до сих пор удивлена, что некромантия далась н е так легко. Мне всегда казалось, что магия — это нечто сложное, с множеством формул и зубодробительных заклинаний, которые сотнями нужно знать наизусть. Собственно, именно это мне только что объяснял преподаватель. Для того, чтобы спуститься обратно на грешную землю, я должна была вобрать в себя всю выплеснувшуюся вокруг меня силу. Именно она поддерживала меня на лету, создавав своеобразную плотную подушку. И я эту подушку даже чувствовала, так мне казалось. Но чтобы избавиться от нее, мне требовалось максимально сконцентрироваться, безраздельно произнести длинную формулу, делая акценты на восходящих и нисходящих слогах, а также особым образом выставить пальцы. Плюнув на все объяснения преподавателя, я решила использовать уже доказавший свою действенность метод. Я просто сильно захотела оказаться внизу. Как ни странно, у меня всё получилось. Ну, не так, как я на это рассчитывала. Вниз с высоты примерно третьего этажа я просто-напросто свалилась. И, наверное, сломала бы себе что-нибудь, если бы не упала прямо на преподавателя. Сбив мужчину с ног, я приглушённо ойкнула, потому что коленка моя всё-таки пострадала. н ну, о не так сильно, как некромат. «Вы в порядке?» «Как вы это сделали?» Вопросы мы с Галецием Вантерфулом задали одновременно, поражённо уставившись друг на друга. Я, потому что меня внезапно перехватили двумя руками за талию, а он, потому что не ожидал моего падения. Не знаю, слегка приподнялась на руках, чтобы хоть как-то увеличить расстояние между нами. Удивительно, но от мужчины совсем не пахло гниющей плотью, травами или обеззараживающим средством, как это было положено. Терпкий, горький аромат кофе окутывал некроманта. Таким же ароматом был насквозь пропитан кабинет старшей сестры в доме покинутых. Я вам не мешаю? С сарказмом поинтересовались у меня за спиной. Всего четыре слова, но на нас с преподавателем они произвели впечатляющий эффект. Друг от друга мы отпрянули, как от огня, откатившись по разные стороны. «Ну, я пойду», — произнесла я для проформы, спешно направляясь к воротам. «Стоять!» Моим планам сегодня не суждено было сбыться. Потребовав от нас с т а р о к у р с н и к о м следовать за ним, Галец и Вантерфул направился в единственное здание на территории кладбища. Часть этого здания была использована под склепы. чем я убедилась своими глазами, проходя по темному коридору мимо множества дверей с каменными табличками. Другая часть являлась одновременно чем-то вроде комнаты отдыха, лаборатории и морга. Сюда-то нас и привели. «Будете сидеть здесь. Студент Лукстер остается за старшего, пока я улаживаю все формальности касаемо произошедшего». «У меня другие планы», сдержанно возразил Йонтин, но недовольство легко читалось на его бледном лице. «У меня тоже», поддакнула я, решив, что сейчас самое время возмутиться. «Не поверите, но у меня тоже были другие планы». Криво усмехнулся преподаватель, отодвигая стул и знаком показывая мне сесть рядом с круглым столом в центре комнаты. «Сидеть здесь, ждать меня. Если выброс магии повторится, студентку погрузить в сон». «Не надо меня никуда погружать», — дёрнула я плечами, но чужие руки сбросить так и не смогла. Пальцы Галеца и Вантерфула, наоборот, впились сильнее, будто пытались удержать меня на месте. «Студент», — произнёс некромант вопросительно, «я всё понял». «Вернусь, как только смогу», — заторопился преподаватель. Оглядев нас напоследок, мужчина вышел за дверь. Замок щелкнул, оповещая нас о том, что захламлённое мебелью помещение заперли. Кажется, мне сулили неприятности. Скребнув ногтем белую скатерть, я медленно заскользила взглядом по комнате. Холодные металлические столы, белый каменный пол, частично усланный крашеным деревом, Тепла этому помещению определённо добавляли массивные шкафы, заставленные колбами, бутылками и книгами, а ещё диван, занимающий место под большим окном. Воздух сгущался, тишина становилась угрожающей. «Ну вот мы и остались одни». «Я бы на твоём месте не радовалась», — многообещающе улыбнулась я, поворачивая голову. «Я вот сейчас испугаюсь, и с мертвецами из склепов будешь сам разбираться». «Убогая. Мне кажется, или ты мне действительно угрожаешь?» Неприятная ухмылка змеёй скользнула на его губы. «Я никогда не угрожаю. Я ставлю перед фактом. И потом, неужели ты вправду собрался сидеть здесь и охранять меня? А у тебя есть другие варианты?» И столько самодовольства, столько неприкрытый лестик самому себе появилось в его голосе, что я вздохнула и закатила глаза. «Увидела бы меня сейчас сестра Григальда, обязательно выписала бы подзатыльник, потому что леди глаза не закатывают». Решительно поднявшись со стула, я качнулась в сторону окна с намерениями самыми благими. «Ты куда?» — дёрнулся вслед за мной некромант и неожиданно поймал меня за руку. Наверное, в моём взгляде сейчас читалось всё, что я о его поступке думаю, потому что буквально через мгновение запястье моё отпустили, с таким видом, б у т о он начищенным сапогом только что вляпался в грязь. «Не знаю, как у тебя, а у меня нет времени сидеть здесь в заточении». С этими словами к окну я всё-таки подошла. Она хоть и была большим, но открывалась легко. Одна защёлка находилась на самом верху, а другая внизу. «Стул подай, пожалуйста», — попросила я, открывая нижнюю щеколду. у г о л е ц и Вантерфул тебя накажут». Решил предостеречь меня Ио, но стул притащил. Видимо, уже предвкушал тот момент, когда преподаватель меня будет песочить, но я и правда не могла сидеть в заперти. Все эти дни у меня и так не было времени, чтобы сходить в дом покинутых, а сделать это было нужно, и чем раньше, тем лучше». У меня из головы никак не выходили слова Дионики про то, что есть и намерен отобрать у покинутых их единственный дом. Если старшая сестра поддастся на его уловки, уже в ближайшем будущем все те, кого я люблю, окажутся на задворках наших земель, там, где их жизни не будут выставлены на показ, и тогда о них благополучно забудут. Забравшись на широкий подоконник, я высунулась в открытое окно и посмотрела по сторонам. Как и положено кладбище, оно было тихим и мирным. Никто из мертвецов не выкапывался, а преподавателя давно след простыл. Только кованый н забор, угрожающий, потрескивал зеленоватыми всполохами защитного заклинания. Обернувшись к Йонтину, я о к и н у л его придирчивым взглядом. Запереть бы его здесь наедине с восставшими из склепа в качестве мести. У меня ж потом совесть сожрёт, если парни съедят. Некромант из него, судя по всему, не такой уж и хороший. Да и доказывай потом, что я никакого отношения к его съедению не имею. «Ты идёшь?» «С тобой?» Игриво усмехнулся Ио, будто я тут его на свидание приглашаю. Неопределённо фыркнув, я всё-таки свесила ноги с подоконника и спрыгнула на грешную землю. На его дурацкие игры времени у меня совершенно точно не было. Да и раздражал он меня всем своим видом, что уж скрывать. Про таких говорят, что морда так и просит кирпича, но в нашем случае я бы заменила кирпич на лопату. Просто потому, что бесхозные лопаты стояли здесь, и искать их было не нужно. Некромант всё-таки выбрался из окна вслед за мной. Сделав вид, что совсем его не замечаю, я прошла вдоль стены и свернула за угол. К воротам идти даже не думала. На расстоянии было видно, что они заперты, так что искала я в лучшем случае дырку в заборе, а в худшем — место, где через этот забор могла бы перелезть. Но не нашла ни того, ни другого. «Ну-ка, подсади меня», — попросила я, осматривая кованую стену. «Я бы не советовал. Как бы мне не хотелось промолчать и поднять себе настроение за твой счёт, вынужден предостеречь. Защита откинет тебя от забора, как только ты его коснёшься». Упрямо поджав губы, благодарить парня за своевременную подсказку я не стала из вредности. Уж слишком м и х и д н ы м было выражение его лица. Теперь я поняла, что вслед за мной из заточения он выбрался лишь за тем, чтобы понаблюдать за моим провалом. Но так просто сдаваться я не собиралась. Подобравшись к забору поближе, я закрыла веки и попыталась почувствовать тот самый холод, что сковывал меня изнутри. Сила отозвалась охотно, собралась в отяжелевшей груди, но выбраться наружу я ей не дала. Наоборот, потянулась к забору, представляя, как вытаскиваю из него магию, и... едва не задохнулась от нахлынувшей на меня силы, на мгновение потерявшись в пространстве. обнаружила я себя уже сидящей на земле. «Убогая, ты совсем ненормальная, да?» Рядом со мной, как ни странно, сидел некромант, и вид у него был злой. Даже правый глаз нервно дёргался. «Вот скажи мне, ты совсем с головой не дружишь?» «Сам ты убогий», — огрызнулся я, отпихивая его от себя. «Так поможешь или нет? Ты только что оставила кладбище без защиты». «Понятно». Махнув н а е в рукой, я поднялась на ноги и примерилась кованым пиком. Не сразу, но мне удалось удобно за них ухватиться. Подтягиваясь на руках, помогла себе ногами и в конце концов добралась до верха. Оставался последний рывок. Всего-то перемахнуть через забор, не соскользнув с него раньше, но сделать это без последствий у меня не получилось. Ученическая мантия зацепилась за острые пики и с треском порвалась. Спрыгнув на землю, я взглянула через плечо, пытаясь на глаз оценить ущерб. «Я буду рад, когда тебя выгонят из Академии», — донёсся довольный голос некроманта. Посмотрев на него с ненавистью, я решила не тратить на него слова, но об отсутствии под рукой лопаты пожалела. Вот бы стереть с его лица эту наглую ухмылку. Хотелось произнести в ответ что-то едкое, искрометное, но на ум, как назло, ничего не приходило. Так ничего и не придумав, я просто отвернулась и пошла вдоль забора. С левой от меня стороны располагалось женское общежитие, но оно быстро осталось позади. Я даже не оглянулась, когда заворачивала за угол главного здания, проходя под одним из стеклянных мостов, который вел к башне с кабинетами для занятий по некромантии. Не оглянулась, но оглянуться хотелось. Интересно, этот мерзавец сейчас вернётся обратно и представит всё так, как будто я от него сбежала. Робкая надежда на хороший исход даже не думала проклёвываться, потому как именно такой поступок соответствовал характеру парня, насколько я успела понять. Все они аристократы такие. Им хорошо, когда другим плохо. За ворота Академии мне удалось выбраться без приключений. Меня никто не остановил, хотя на этот счёт имелись небезосновательные опасения. Шума я своим полетом наделала точно, но с проблемами предпочитала разбираться по мере поступления. Сейчас для меня гораздо важнее было предупредить старшую сестру. Если я опоздаю, исправлять будет попросту нечего. Дом покинутых – единственное пристанище для беспризорников, в скором времени перестанет существовать. В этот момент, идя по запыленной дороге, я еще не знала, что действительно имею все шансы опоздать.